Артур Алёхин. Если бы. Поверхностный сон прервал шум дверного замка. Евгений моментально проснулся. Шея сильно болела, затекла, хотя поспать удалось не более 20 минут. Несмотря на идеально сработавший план, понадобилось несколько часов. Чтобы окончательно успокоиться и свыкнуться с мыслью Теперь я точно в безопасности Дверь открылась Понятно, кто пришел Очередной надежный человек У которого удалось скрыться Владелец квартиры Максим Во всяком случае других гостей быть не должно Евгений волновался, мало ли Вцепившись в ручки кресла, он ожидал появления вошедшего в гостиной. Где, разместившись несколько часов, отдыхал, не вставая с места. Человек вошел, снял обувь, расстегнул куртку. Характерные звуки. В ванной комнате включилась вода. Выключилась. Снова в коридоре. Пауза. Кажется, он понял. В квартире кто-то есть. Медленные шаги стали доноситься до комнаты. В бездверном проеме появился хозяин. Улыбнувшись, он с восхищением застыл на несколько секунд, не отрывая глаз от гостя. Затем восторженно произнес. Евгений! «Да», — скромно ответил гость, пытаясь лишний раз убедиться в безопасности, — Тот самый Евгений, который перессорил половину мира И из-за которого несколько стран обменялись ракетными ударами По-прежнему восхищенно продолжил хозяин квартиры Да, он самый Евгений наконец-то расслабился, поняв, что угрозы нет Макс! Подойдя ближе, поздоровался мужчина а затем, направившись к бару, достал бутылку виски и два стакана. В последнее время Евгений не раз пытался осмыслить новый масштаб своей личности, который он получил за считанное количество недель. Еще вчера никому не нужный, неизвестный ученый, а сегодня преступник, за которым гоняется половина мировой разведки. А я ведь я всего-то на всего... -то, Открыл параллельную линию событий и ничего большего?» Обрывал он каждый раз рассуждение на этой мысли, не в силах больше анализировать. «Значит, это вы создали луациар? Тот самый прибор, который...» Максим не договорил. Он закончил фразу характерным движением руки. «Закрутили, завертели всю эту историю?» «Да» ответил гость. «Э, «Я...» «Обалдеть!» воскликнул Максим, до сих пор не веря своим глазам. Перед ним сидит тот самый человек, тот самый ученый. Налив стакан виски, протянув порцию собеседнику, он вопрошающе попросил. «Расскажите, пожалуйста, а?» Евгений не заставил себя долго ждать. Напротив, ему не терпелось высказаться, осветить правдивую версию, а не ту, которую на него в буквальном смысле повесили. террорист который долгие годы работал над созданием секретного оружия, дабы спровоцировать геополитические конфликты. Да, действительно созданный им прибор вышел из-под контроля, но это действительно была случайность. «Да, собственно...» – начал Евгений, задумавшись. «Все началось с банального уличного конфликта. Как-то я стал свидетелем классической истории. После драки участники выясняли отношения. Двое парней, очевидно побитых, стояли прижатые к стенке и покорно слушали бесконечные норовоучения победителей. Двое против пятерых». Победители пытались донести до поверженных, что их поведение было неверным. Они рисовали иной вариант развития событий. Помню, один из них, уверенный в себе, чувствующий себя властелином ситуации, заверял. «Если бы вы нормально сказали...» «Ребят, мы не хотим общаться, оставьте нас в покое!» «Мы бы просто ушли и все!» «А вы начали... Че вам надо? Отстаньте!» Надо учиться по-человечески разговаривать Я еще тогда остановился Уставился на них и задумался Настолько глубоко ушел в свои мысли Что один из парней обратился ко мне Ты че-то хочешь? Я пришел в себя и пошел дальше Уже через несколько часов сидел в лаборатории И анализировал ситуацию Так-то я простой физик Работал в отделе мелких разработок. Дополнений к гаджетам, всякие там примочки к уже имеющимся приборам. Все то, чем пользуется среднестатистический человек, даже не задумываясь. А кто это создал? Вот я один из тех, кто участвует в процессе создания новых технологий. Так вот, в этот момент мне пришла идея создать Луацияр. А о чем задумались-то?» — прервал Максим, налив еще по порции виски, который Евгений пил с большим удовольствием. «Задумался я над тем, насколько слова ребят являются правдой. Вот если бы, то мы бы...» «Однажды мне доводилось участвовать в эксперименте, касающегося параллельных миров». Кураторы проекта пытались зафиксировать существование объектов, двойников, динамики, хоть чего-то, что происходит параллельно с нашей реальной жизнью. Однако идею быстро свернули из-за отсутствия явных результатов. Несмотря на то, что кое-какие наработки оставались. Данная тема меня увлекла, и в свободное время я уделял внимание этой теории. Работал на себя, так сказать, Все это походило на хобби, а увидев тот самый конфликт, меня вдруг осенило. Параллельного мира в представляемом варианте нет, понимаешь? Нет параллельной жизни, не существует. Мы ученые допускали ошибку в том, что пытались зафиксировать жизнь, движение, события и так далее. Мы хотели найти нечто, что протекает «Параллельно с нами, своего рода, мы рассматривали другой мир, как еще один зал кинотеатра. Мы полагали, будто, сидя в зале номер один, и смотря, например, комедию, мы можем выйти и переместиться в зал номер два, где идет, например, триллер. То есть два фильма идут одновременно, понимаешь? Такого варианта нет. Но есть другое». Максим не спросил, что. Вопрос читался на его лице. Не нужно было произносить ни слова Есть мгновенное событие, которое мы можем уловить Это событие конструируется автоматически, когда человек предлагает или озвучивает альтернативную версию тому, что уже случилось Наш мозг создает параллельный мир на считанные доли секунд Понимаешь? Событие рождается, проживает целую жизнь и заканчивается Все это длится мгновение, но его можно уловить, зафиксировать и проанализировать. Это и есть параллельный мир. Хм, э, я не понял. Только лишь выдавил из себя Максим. Поднятый в руке стакан вдруг выпал из руки и упал на мягкое кресло. Максим дернулся, словно придя в себя от гипноза. Быстро поднял посуду. «О!» — воскликнул Евгений, постепенно входя в раж, в том числе расслабившись от выпитого виски. «Как ты считаешь, если бы ты уронил стакан не на кресло, а на пол, что бы случилось?» э «Думаю, <с Scratch> э думаю, он бы разбился». «Вот!» — снова воскликнул Евгений, затем, понимая, что эмоции начинают брать вверх, снизил тон. «Только что ты создал событие, в котором стакан падает на пол!» «Луациар со мной!» Он указал пальцем на лежавшую рядом сумку. «И мы бы смогли зафиксировать это самое событие, но важность созданного мной прибора не в том, что мы можем фиксировать параллельные события, а совсем в другом!» Евгений прервался и вновь сделал большой глоток виски. «В чем же?» «В том, что мы могли бы посмотреть конечную линию этого события. Точнее, вот именно это событие не смогли бы. То, что минуту назад твой стакан упал не на кресло, а на пол, это событие уже случилось, как только ты это предположил. Но мы не знаем его завершения, потому что ты не являешься венцом действий. Сейчас мы можем...» просто зафиксировать это событие, и не более того. Но вот если бы участником событий был ты, например, эм, ты бы сказал, если бы этот стакан разбился, я бы собрал осколки. Вот, тогда мы смогли бы не просто зафиксировать событие, но мы смогли бы посмотреть финал. Убрал бы ты осколки или нет? Но ведь если бы я сказал, что уберу, то... Нет, не дав закончить мысль, прервал Евгений. В том-то и дело, что нет. Если ты так сказал, это не значит, что ты сделаешь. В этом и причина всего происходящего в последнее время. Ты создаешь события ты обличаешь его словами, комментариями, интерпретациями, но само событие не зависит от наносного тобой каркаса. Событие происходит сообразно тебе настоящему. Если тебе не нравится убирать разбитую посуду, если ты приглашаешь для этого уборщицу, то ты сколько угодно раз можешь заверять, что убрал бы за собой, но настоящее событие могло бы выглядеть совершенно иначе. Понимаешь? Хулиганы, которые уверяли своих жертв в том, что те неверно с ними общались, что если бы побитые попросили не трогать их, то тогда бы... И так далее. Это всего лишь слова, которые совсем не обязательно соответствуют параллельной действительности. Если бы в тот момент я бы включил Луацияр, то, скорее всего, зафиксировал бы событие, в котором жертвы говорят. «Ребят, мы не хотим общаться, оставьте нас в покое!» Как того требовали нападавшие. Скорее всего, конфликт все равно бы случился, и результат был тем же. Понимаешь? «Луцияр безошибочно показывает параллельные события, дискредитируя заявление. Вот если бы...» Евгений замолчал. Максим также молча вновь разлил по бокалам напиток. Некоторое время они молча пили. Евгений думал, а Максим с нетерпением ждал продолжения. «Вообще, я начал ставить эксперименты на животных. Сначала сильно расстроился, потому что не получал результатов. А затем понял закономерность. Животные просто-напросто не врут, не умеют. У них отсутствует объемное планирование. Они могут подкраулить жертву, они могут хитрить, они могут притворяться, но не умеют врать. Они находятся в моменте событий, и каждая минута их жизни, каждая секунда – это их настоящее. Собака пришла и легла на кровать хозяина, куда он ей запрещает ложиться. Она просто захотела, пришла и легла. У нее нет версии объяснять. Если бы ты мне подстелил подушку на пол, то я бы не пришла. А вообще мне надо лежать на кровати, потому что на полу жестко, у меня болит лапа. И вот если бы... Нет! Хозяин пришел упрекнуть свою собаку, и той стало стыдно. На этом все». Она понимает, что просто действует сообразно своим желанием, ничего более. А человек бы придумал тысячи причин, почему он не виноват и почему так вышло. Я понял это, когда нашел пару человек для эксперимента. На себе экспериментировать было невозможно. Я лицо заинтересованное. К тому же мне нужно было найти яркие случаи диссонанса между действиями и теорией «если бы» воле случая в моем поле зрения оказались два лаборанта с моей работы. Мужчина и женщина, которые развелись пару месяцев назад, прожив до этого четыре года вместе. По свежим следам они то и дело, хоть и сдержанно, но срывались на выяснение отношений. Я привлек их к эксперименту. Все, что от них требовалось, это сесть напротив Луацияра, попасть под его луч и создать события. Мы... Я и девушка тоже должны были находиться под другими ветвями лучей аппарата, дабы видеть созданные события Первым, впрочем, и единственным стал мужчина из этой пары. До девушки дел не дошло. Я обратился к нему. Правильно, я понимаю, что вы развелись из-за твоей измены. Да, ответил он. Значит, ты виноват в вашем разводе. «Не совсем», — ответил он и яростно посмотрел на бывшую жену, стоявшую рядом. А затем он обратился к ней. «Если бы ты была более хозяйственной и заботливой, если бы уделяла мне больше времени, я бы никогда не изменил тебя». Буквально за секунду мы втроем вздрогнули от неожиданности. Спустя несколько часов мы спокойно подробно поделились впечатлениями. Все было идентично. «За одну секунду я увидел целую жизнь, прожитую этими двумя людьми. Новое созданное событие, параллельное, которое случилось, если бы...» Вот мужчина приходит домой, его встречает та самая девушка, его жена. Она обнимает его, целует, гладит, говорит ему приятные и теплые слова. На столе накрыт ужин, обстановка вокруг до комфортная и уютная. Мужчина доволен, расслаблен, он чувствует максимальное удовлетворение. Ему нравится находиться дома. У него нет никаких претензий к жене и к обстановке вокруг. А вот он в командировке. В его номере появляется сотрудница, коллега по работе. Он изменяет своей идеальной жене. Затем снова, с другой, с третьей, с пятой. Все это, событие от рождения до завершения, Не воображение, не галлюцинация, не фантазия Это правда Это параллельное событие, которое создал мужчина И которое закончилось так, как оно бы действительно закончилось Несмотря на все его, вот если бы Понимаешь? Вы все втроем видели одно и то же Девушка сразу же выбежала из кабинета, расплакавшись Мужчине стало стыдно Он понял, что дело не в ней, а в нем. Он понял, что теперь не сможет иметь теоретическое, непроверяемое обоснование своим гнусным поступкам Он разоблачен. Так закончился первый эксперимент, и это было фурором. Я, конечно же, очень обрадовался и поспешил доложить об успехах коллегам, вышестоящему руководству, научному сообществу, «Уже через пару недель на уровне засекреченного эксперимента в моем кабинете находились десятки и сотни добровольцев, на которых проводились исследования, а курировали все это дело спецслужбы. Ну а дальше все пошло по стандартному сценарию». Евгений прервался на очередной глоток виски. Ха, «Вербовка?» «Хуже. Луцияр внезапно признали опасным оружием, которое должно находиться исключительно под контролем военных, а его создателя необходимо стало уничтожить. Это я узнал исключительно благодаря своему прибору. Мой куратор однажды беседовал со мной, а я, почувствовав неладное, незаметно включил прибор и спросил, все ли хорошо. «Да», — ответил он, — «ты же наш сотрудник, так что ты в безопасности, вот если бы ты не был нашим сотрудником». Он посмеялся, якобы пошутил. И я увидел, что через несколько дней меня должны были застрелить прямо в лаборатории, в затылок, хладнокровно и цинично. Ввиду того, что я имел абсолютную свободу, как основатель и создатель проекта, ночью я без труда вытащил Луацияр из лаборатории. Он не тяжелый и выглядит как проектор. И пустился в бега. Проработав некоторое время в правительственном сегменте, я успел обзавестись связями, друзьями и прочими хорошими знакомыми, а потом сразу обратился к ним, дабы они помогли мне скрыться. Собственно, с этого и начался мой путь преступника. Меня объявили в розыск, задействовали Интерпол, назвали особо опасным и навешали все самые жуткие ярлыки. Я скрывался в разных местах. Несколько раз меня почти что ловили, но, к счастью, мне удавалось убегать. Собственно, вот я и здесь. Евгений прервался. Ну, а воин то почему развязались? Спросил Максим. А, так это действительно по моей вине. Точнее, можно и так выразиться. Находясь в бегах... Прячась в разных квартирах, я максимально старался не выходить на улицу. Фактически от скуки я пытался модернизировать Луцеяр. Мне приходили разные идеи, я экспериментировал. Однажды среди ночи я проснулся от яркого света. Сначала подумал, что меня просто-напросто нашли, и, вероятно, спецназ вломится в квартиру, освещая своими фонарями все вокруг. Но э, дело было не в этом. Накануне я модернизировал свой прибор и не закончил. Решил доработать на следующий день, не вдаваясь в подробности. Луцияр замкнуло и он разразился, буквально взорвавшись. Разве что не физически. Озарив своей вспышкой, несколько километров в ширину и в высоту. Эту вспышку даже зафиксировали метеорологи, назвав сие события необъяснимым. И ладно бы, если на этом все закончилось, но разразившийся луч попал в атмосферу, словно радиация, и через несколько дней он охватил весь земной шар. Понимаешь, одним словом над планетой буквально повисла завеса правды. Каждый человек, от несчастного бездомного до самого крупного и влиятельного политика, каждый человек на Земле стал видеть параллельные события от своих оппонентов. Я бы так не поступил, если бы ты... Я никогда не предам тебя, если ты не предашь меня. Я перепишу на тебя наследство, если ты... Понимаешь? И ладно, если бы конфликты закончились на бытовом уровне, но ведь и политики тоже стали видеть друг друга насквозь. Я прекращаю боевые действия, если вы отдадите территорию. Мы не станем вторгаться, если... Когда все увидели настоящие события, то произошло то, что произошло. Люди стали сходить с ума. В обществе воцарился хаос, а политики, понимая, что выбора нет, предпочли первыми ударить друг по другу. В итоге вспышка наконец рассеялась, а последствия остались. Евгений закончил и выпил содержимое стакана залпом. «С ума сойти!» В этот раз реплика Максима прозвучала нервно. «Так, а, а исправить это как-нибудь можно? Вернуть мир в прежнее русло?» Он вновь обновил стаканы. «Можно», – спокойно ответил Евгений. Он неспешно потянулся к сумке, достал луцеяр, поставил на стол и включил. Прибор выпустил два луча, один автоматически поймал Евгения, другой – Максима. Думаю, если я создам второй прибор Который будет показывать ложную информацию Противоположную настоящему финалу событий А затем также распылю его в атмосфере Тогда все увидят ложь и перестанут ругаться Думаю, если я это сделаю, то все вернется обратно Понадобилось пару секунд Для того, чтобы оба увидели финал события Которое только что создал Евгений Оба одновременно довольно улыбнулись. Выдохнули, ударились стаканами и с облегчением выпили очередную порцию виски. Конец рассказа.